Прошло время и изгладило из памяти Рудольфа мрачные воспоминания о казни его слуги. Но тут обнаружилось, что казна замка фон Афтенбургов истощилась. Граф, мысли которого были заполнены любовью к Леоноре и тайными путустороннего мира, не уделял ведению хозяйства никакого внимания, а все управление доверил Брашетту. Пока он считал Брашета воплощением дьявола, бессмысленно было противоречить тому. Когда же это заблуждение рассеялось, Рудольф и не почувствовал никакого желания менять устоявшийся порядок. Брашет же со своей стороны никогда не обманывал своего господина казнократством, но весьма огорчался, что граф живет с роскошью, которая ему не непосредством, и проедает свое состояние. Разобравшись в истинном положении дел, Рудольфу понял, что он вынужден либо вернуться к своим прежним занятиям, либо снова воззвать к паучьему духу. Он бы с радостью сделал первое, но не мог заставить страдать свою дрожайшую супругу, которая скоро собиралась стать матерью его ребенка. День за днем он откладывал решение, пока не родился сын. Проснувшиеся родительские чувства заставили его решиться, и он направился в комнату, где всегда происходили встречи с нечистой силой. Вновь прозвучало заклятие, которым он вызывал ненавистного духа. «Демон с мрачной судьбой! Мы оба прокляты с тобой! Встань снова предо мною ты, спаси меня от нищеты! Злосчастный лжец, фальшивый друг!» Ты ввел меня в терзаний круг, хоть я тебя освободил, как скоро ты про то забыл. — Ну, чего опять? — прозвучал голос демона, представшего перед ясными очами графа. — Для какой нужды я вызван вновь Рудольфа де Буркартом? — Когда я освободил тебя из дерева, — обратился к нему граф. «Разве не обещал ты свершить мне всего, что нужно мне?» «Я не нарушил слово», — ответил демон. «Я сделал тебя графом Атнбургом. Я вложил в твои руки богатство. Если ты был расточителен и промотал наследство, вини не меня. Я обещал тебе лишь один дар, а не бесконечную последовательность благодеяний». Но, не желая слыть неблагодарным и забывчивым, — Хочу все же знать, чего ты просишь. — Я прошу вернуть мне мое былое благополучие, чтобы я смог передать моему сыну славное имя и доброе наследство, — был ответ графа. — С одним условием я выполню твою волю. Неподалеку от твоих владений, в хижине несколько дней назад, явился на свет ребенок. Истинное дитя бедности и невежества, само воплощение нищеты и ничтожеств. Не прав ли я, что лучшее, что для него ты мог бы сделать, освободить от бренной оболочки сию младенческую душу и отпустить ее на небеса? Сверши это. Сожми ему горло со всей силы. Как только дело будет сделано, я все верну тебе. Рудольф слушал предложение духа и ужасно растал в нем вперемешку со злорадством. Раз его счастье несбыточно, ему уже не нужно принуждать себя вернуть безнадежно потерянное. Он содрогался при мысли о том, что мог бы разбогатеть, совершив убийство. Но у него не хватило мужества сразу преодолеть искушение демона и отказаться а тот, виде колебания Рудольфа и, зная уже, что его дьявольское дело наполовину сделано, продолжал. — Что мне ответишь ты? — Не сомневайся более, или твое счастье будет навеки утеряно, и ты лишишься средств к существованию. Ни дьявол, ни человек не вернет тебе удачи. — Но что за цену вынуждаешь ты заплатить, убить спящего ребенка? — воскликнул Рудольф. — Но как могла ваша светлость забыть, что свершала ранее убийство? — справился демон. — О чем ты говоришь? — демон ответил. — Разве не ваша светлость обрекла на смерть Брашета? — Ты знал, что я убил барона, и страдал, что невинный брошет умрет на эшафоте под руками палачей. — Но сам ты произнес невинному... Ужасный приговор. Так разве не ты убил его? — О, демон! — Остерегись! — вскричал Рудольфо. — Остерегись перелагать на мои плечи вину за то, к чему лишь подлые твои причуды меня принудили. Ой, если бы я мог повелеть своим ногам не ходить туда, где первый раз меня ты искусил. Но слишком далеко зашел я. Ты вел меня за шагом шаг и умножал мою вину и вот тебе нужна младенца жизнь так видишь меня к той хижине, но после мы разойдемся навсегда демон ухмыльнулся не нужно далеко ходить я принес ребенка демон достал из под плаща сверток и глазам рудольфа предстал спящий младенец рудольф ужаснулся, но собрался с духом и не глядя на младенца Сдавил его горло руками. Взрыв зловещего смеха демона Был знаком свершившегося преступления. «Сейчас ты найдешь казну фон Аттенбурга в полной, А закладные, выкупленными, — сказал демон, — и исчез». Только через несколько часов Рудольфу в мрачности и растерянности смог покинуть злосчастное место. Его удивило выражение лиц его слуг. Казалось, они были удручены каким-то горем и избегали встречаться взглядом со своим хозяином. Когда он вошел в комнату Леоноры, он увидел ее, лежащей в глубоком обмороке, окруженной няньками и горничными. Рудольфо потребовал объяснений, но ответом ему были лишь потоки слез. Холодный пот заструился по спине рудольфа когда он догадался о причинах горя. В диком смятении он подбежал к колыбели сына и увидел, что ребенок задушен. Руки убийцы оставили на нежной шейке черные пятна. В бешенстве Рудольфа проклял и себя, и лживого демона. — О, ненавистный дух дерева! Я пал жертвой твоего коварства! — вскричал он и начал метаться по замку в смертельной агонии. Снова и снова ему слышались взрывы дьявольского смеха. Снова и снова отвратительный черный паук на его глазах выползал и превращался в демона и восклицал, «О, как долго сплетал я свою паучью сеть, и вот в ней бьется мошка!» И исчезал.